Глава 34 Женщина, родившая Еву, похожая, как две капли воды, источала злобу, брыжа слюной в лицо. «Какая ты дочь, если готова уничтожить моего второго ребенка!» Ева захлебнулась воздухом. Рустам прижал задыхающуюся голубоглазку к груди. Она не могла говорить, услышав несправедливые обвинения он сделал это за нее, с презрением взглянув на двух любительниц дармовщины. «Я считаю, что родство моей невесты с вами – недосмотр высших сил. Вы недостойны быть ее матерью. Надеюсь, что вижу вас в первый и последний раз. Злобная фурия в качестве бабушки не нужна моим детям». Наташа, не ожидавшая получить открытый отпор, вспыхнула. «Чтоб ноги твоей шлюхи не было в нашем доме!» «Шлюха?» Рустам усмехнулся. «Вы перепутали своих девочек?» «Ева девственница и останется ею до свадьбы. Катя – любительница подлезть под богатых мальчиков в надежде на беззаботную жизнь». «Мама! Он врет все! Это его малыш!» Глаза, застегнутые врасплох Катерины, бегали. Рустам рассмеялся. Изворотливая халявщица в этот раз вступила. Так вот оно что. Дорогая, я дед. Не думай, что сможешь повесить на меня своего ребенка. Его родной папа лечится от наркозависимости. Подожди год-полтора, и сможешь предъявить Антону иск на алименты. Он сверху вниз смотрел на лживую пигалицу. От меня теперь гроша не получишь. Одного жениха отбила у Кати, теперь второго решила отнять. Старшая Сальникова словно не слышала Рустама. Она дергала за рука в пальто вечно виноватую дочь, продолжая скандалить. «Боишься матери в глаза смотреть?» Ева вдавила покрасневшее лицо в мокрый кашемир. Запах любимого мужчины действовал, словно успокоительное. Разочарование, стыд, разъедающий душу не за себя, а за мать и сестру. Настолько унижаться, чтобы стать богаче. Работать нужно, а не ждать, что благополучие свалится тебе на голову. В каком свете воспитавшая ее семья сейчас себя выставила? Перед Рустамом, перед Елизаветой Тимофеевной. Стыдно. Мать никогда прежде не вела себя так. «Почему сейчас?» Катя завыла, напрасно давя на жалость. «Отец не пустит меня домой, если не приведу отца своего ребенка!» Врач пожал плечами. Недалекая наглая девочка – идеальная пара отмороженному на голову Антону. «Твои проблемы, и я точно не имею к нему отношения. Мой появится не раньше, чем через девять месяцев» и не у тебя. Научись отвечать за свои поступки. Смешная угроза. Я сделаю аборт. Он согласно кивнул. Твое право. Прекрасно знаешь. Рожать от наркомана рискованно. Жду завтра в клинике. Сделаем скрининговое УЗИ, от которого ты отказалась. Анализ крови на риск возможностей хромосомных патологий. Но рожать или нет – решать тебе. Катя вытаращила глаза. «Ребенок может быть дебилом?» Она заикалась, словно до этого не задумывалась по этому поводу. «Какие анализы?» Глаза халявщицы метались от матери к доктору. «Должна быть лазейка. Хочу завтра же избавиться от него». «Если есть нарушение в развитии плода, имеешь право на медицинское прерывание беременности». «Записывайся на утро. Я все оплачу». «А если что-то пропустят и не заметят?» Рустам развел руками. «Я нарушать закон не стану. Будешь растить инвалида». Катя вцепилась в сестру. «Все ты! Он курил, чтобы успокоить нервы». Она замахнулась ударить кулаком в спину. «Мне не нужен, урод!» Рустам поймал ее за запястье. «Только попробуй!» Грозный рык моментально привел в чувство. Она попятилась к лестнице, сжавшись под убийственным взглядом. Ева, наконец, смогла продышаться и обернулась на секунду раньше, чем он рявкнул на мать. «Прекрати ее дергать!» Она опустошенным взглядом смотрела в ярко-голубого цвета глаза. «Мам, я ничего не боюсь!» Мне стыдно и больно, но это не страх. Нет больше вас для меня. Холод в груди не мешал говорить, но делал острее раздирающие душу эмоции. Сами поставили точки. Ева пожала плечами, добавляя с усмешкой. Не хочу мешать вам истекать ядом. Я пришла в гости к тетушке, познакомить ее с будущим зятем. «Странно видеть вас здесь». Она не стала слушать визгливые крики про неблагодарную змею, выращенную любящими родителями, а шагнула в дверь, потянув за собой врача. «Бесполезно им что-либо объяснять. Не трать время и нервы». После возгласа «Елизавета Тимофеевна, мы пришли!» Рустам захлопнул дверь перед носами ринувшихся следом истеричек. Он чмокнул Еву в губы под ободряющий взгляд тетушке. Слова перекрывали стук в дверь. Молодец. По-хорошему такие люди не понимают. Раскрасневшаяся Елизавета приняла торт и цветы. Она возмущенно пыхтела. Слышали бы вы, с какими претензиями они заявились. Николя должен денег. Не платил алименты восемнадцать лет, видите ли. Решила получить их с него одной суммой. Рустам рассмеялся. Я так и подумал. А я в шоке пребывала минут пятнадцать. Лишила нас права воспитывать девочку. Еву оставила без родного отца и теперь хочет нажиться на этом. Каково? В гостиной накрыт стол. Тетушка явно ждала гостей. Но не тех, что заявились первыми. Николя хотел с ней увидеться, спросить, может, чем помочь. Теперь никакого общения. Крахоборка. А была милой, интеллигентной девочкой. Тоже удивляюсь, когда мама стала такой. Рустам за много лет успел не раз подумать об этом. С кем поведешься? Сложно делать первый подлый шаг. Там либо раскаяние, либо тонуть еще глубже. Она пошла по второму варианту. Позволив выгнать из дома, переложила свою вину на тебя. Он обнял Еву за плечи, желая прикрыть от любых потрясений. Так проще жить. И дальше будет хуже. Она потерла щекой о мускулистую крепкую руку человека, готового принять ее такую, как есть, уверенно проговорив. — Я сегодня как будто умерла, И родилась заново. Дальше будет только лучше. Правильно говоришь, девочка. Родителей не выбирают. Да и мужа найти хорошего, что в лотерею выиграть. Елизавета Тимофеевна кивнула на пальчик с кольцом. Здесь тебе выигрыш выпал, я вижу. Она кивнула на дверь. Вроде ушли, идиотки. Ваш торт я в холодильник уберу. Будем чай с пирогом пить. «Свадьба когда?» Ева отвела взгляд, предоставив отвечать Рустаму. Он уклончиво протянул. «Скоро». От Тимофеевны неопределенностью не отделаться. Строгий взгляд пронзил зятя. «Это когда?» Пришлось уточнять. «В эту субботу». «Через пять дней? Почему так скоро?» Она приложила ладонь к губам, бросив взгляд на живот племянницы. — Ты тоже беременная? — Нет. — Тогда зачем торопиться? Ева замялась, не зная, как объяснить, что иначе от них не отстанут. Не рассказывать же, что пытались вчера изнасиловать. Сегодня и каждый день на скандалы из ревности. Дата выбрана давно. Она тяжело вздохнула, бросив умоляющий взгляд на Рустама. Я должна была выйти замуж за Антона. Он решительно оборвал. Я так решил. Удобная дата для тех, кто давно живет в одном доме. Врач давил на давно забытые приличия. Не пристало незамужней девушке жить на территории холостяка. Вы видели ее родственников? Старушка кивнула. Филиал дурдома. С такими врагов не надо. Рустам подкармливал возмущение старой девы. Каждый день устраивают истерики Еве, пока не убедятся, что она за мной замужем, не успокоятся. Она растерянно водила взглядом по комнате, явно обдумывая нарушенные планы. «А как же Николя?» Ева облегченно вздохнула, почувствовав, что Елизавета сдалась. Для оставшейся родни это важно. Рустам растянул губы в улыбке. Пусть прилетает. Будем рады. Где пройдет торжество? Пока не знаем. Моя секретарь занимается. Ее подруга – организатор свадеб. Не найдет помещения – значит, в нашем доме. Места много. А пригласим самых близких друзей. Елизавета Тимофеевна разрезала мясной пирог, не собираясь прекращать допрос. «А ваши родственники?» Воздух заполнил аромат свежей выпечки. Рустам сглотнул слюну. «Вряд ли будут. Пригласим, но не уверен, что им это интересно». Старушка чуть не задела ножом по пальцам. «Странная получится свадьба». Ева раскладывала куски по тарелкам, излучая неземное счастье. «Вы придете?» «Куда я денусь?» Она лизнула словами. «Будете нам за отца и мать». Старушка гордо выпрямила в спину. «Своих детей нет, так почему не поиграть в строгую родительницу для племянников?» «Думаю, Николя поторопится. Нечасто единственная дочь выходит замуж». Она смотрела на Еву, иначе заметила бы, как на секунду сломалась невозмутимость врача. Он нахмурился, запустив пальцы в волосы, но тут же нацепил на лицо улыбку. «Конечно. Самолетом через сутки будет в Москве. Успеет». Елизавета пожевала губы, прежде чем выдать. «Николя хотел поговорить с тобой. Он считает, что ты должна жить в Америке с ним и мачехой. У него на тебя большие планы». Бесцветные глаза смотрели с сожалением. Подумай хорошенько, стоит ли торопиться замуж? Там совершенно другие возможности, нежели в России. Рустам смотрел на тетушку из-под лобья. Сердце сжало тревога. Худшие опасения начинали сбываться.